Глава 13. Встреча с прошлым. Ева. Складываю запасной комплект одежды в тумбочку возле кровати, закрываю дверцу и выпрямляюсь. Еще раз осматриваю свою новую комнату. Она не больше предыдущей, но, по крайней мере, теперь я живу одна и могу выйти, когда захочу, а не когда за мной придет конвой. Бросаю взгляд на новенькую маску, лежащую на подушке. Справа на ней выведена серебристая надпись «Мой порядковый номер». Перевожу взгляд на зеркало и приглаживаю растрепавшиеся волосы. В отражении вижу тотальные перемены. На лице написана решительность, во взгляде – небывалая твердость. Еще каких-то три месяца назад Ева Тренд и подумать не могла, что ее жизнь изменится до такой степени. Она не хотела становиться жнецом, но ее мнение в этом вопросе никого не интересовало. Правильно говорят, что именно то, от чего мы бежим, чаще всего случается с нами, хотим мы того или нет. Она не хотела, а я получила в полной мере. Но сейчас я, 8437 7 вполне довольна своей жизнью. Наставник гордится моими результатами и считает лучшей ученицей за все время, что он возглавляет жнецов. Надеюсь, впредь так и останется. Подводить его не в моих интересах. Бросаю последний взгляд на новую черную форму, которую мне выдали два дня назад, вспоминая при этом, как с удовольствием избавилась от ненавистной белой одежды, превратившейся в лохмотья после бесчисленных тренировок. Скопо улыбаюсь и стряхиваю несуществующую пылинку с рукава, застегиваю ботинки. Готово. Осталось только дождаться 8 3, -8 -3. Он теперь живет в соседней комнате и вместе отправится в столовую. После завтрака Бишоп должен сделать какое-то объявление. Надеюсь получить какое-нибудь задание или поручение, но на многое не рассчитываю. Вчера Бишоп сказал, что в первое время я всегда буду при нем. Оборачиваюсь, когда без стука распахивается дверь. На пороге мой сосед, которого я и жду. Готово! 8383 оглядывает помещение, будто тут что-то могло поменяться. Да, отвечаю коротко. Тогда пойдем. Чуть отступает от двери. Да, повторяю и иду на выход. Бишоп не говорил тебе, что он хочет объявить сегодня? Неожиданно спрашивает сосед, пока мы идем по коридору в сторону столовой. Нет, бросаю на него быстрый взгляд. С чего бы ему говорить об этом мне? Не знаю. «Последнюю неделю вы много времени проводите вместе», — тщетно пытаясь скрыть язвительные нотки в голосе, — говорит он. «Что правда, то правда. Неделю назад бишеп отменил парные тренировки, заменил их индивидуальными и освободил напарника от его обязанностей. Так что большую часть времени я провела наедине со своим наставником. Говорят, раньше подобного не случалось, но мне плевать. Пусть болтают, что хотят». Для меня главное — опыт. Беру бывшего напарника за руку и слегка пожимаю его пальцы. «Не ревнуй!» — с веселой ноткой в голосе говорю ему. «На моей памяти это первое мгновение новой жизни, когда хочется смеяться. Если хочешь, я могу попросить Биша попровести с тобой пару индивидуальных тренировок. Как тебе идея?» — выдергивает из моей ладони свои пальцы и хмуро смотрит на меня. «Ничего смешного!» После этого заявления смеяться хочется только больше, но я держу себя в руках. Заходим в столовую, получаем еду и отправляемся по своим обычным местам. Он к компании других жнецов-мужчин, а я сажусь рядом с 8-4-3-2. Она всегда сидит одна. «Привет!» – здороваюсь, как всегда, первая. «Привет!» – сдержанно отвечает она, так и не подняв взгляд от тарелки. «Завтракаем молча». Я уже привыкла, что она мало разговаривает. Навязываться не хочу, хотя это как посмотреть, ведь я подсаживаюсь к ней каждый раз во время завтраков, обедов и ужинов. Думаю, если бы она не хотела моей компании, то так и сказала бы. Не проходит и пяти минут, как к нашему столу подходит один из женицов. Мы с ним особо не общались, но он всегда улыбается мне. «Доброе утро!» — сияю улыбкой, говорит нам. «Не помешаю?» «Привет!» Нет, мы не против компании, но, по крайней мере, я не против. Он садится рядом с 8432, и я наблюдаю, как девушка замыкается в себе больше обычного. Что происходит? Улыбка медленно сползает с моего лица, а вот на его лице расцветает только больше. Сегодня вечером мы с парнями хотим устроить небольшие посиделки. Не хотите присоединиться к нам? спрашивает он скорее у нее, чем у нас обеих при этом уплетая завтрак. Девушка, сидящая напротив меня, медленно качает головой, а я даже ответить ничего не успеваю. «Брось!» — говорит он ей. «Будет весело! Помнишь, как в прошлый раз?» Вижу, как под столом он кладет ей руку на колено. Девушка при этом каменеет. Взгляд стеклянный и направлен в никуда. Не нравится мне все это. И ей, судя по всему, тоже. «Немедленно убери от нее руки!» Твердым голосом требую я. Он поворачивается в мою сторону, словно только что вспомнил о том, что я тоже здесь. Улыбки на лице больше нет, только удивление и легкое недовольство от того, что его прервали. — Что ты сказала? — спрашивает, прищурившись. — Понимаю вдруг, что все эти его улыбки и кивки были показными. Вот сейчас я вижу его настоящее лицо, и оно мне не нравится. — Убери от нее свои руки и вали отсюда! «Немедленно!» — как можно более спокойно говорю парню, лицо которого превращается в маску ненависти прямо на глазах. «А то что?» — нагло спрашивает он, не двигаясь с места. «А иначе я врежу тебе так, что тебе придется доставать свой нос из мозга, если ты, конечно, вообще выживешь после этого». Смотрю убийственным взглядом, ни разу при этом не моргнув. «Видимо, он понимает, что я настроена серьезно, потому что встает» и молча удаляется прочь. «Вот урод! Не думала, что такие бывают среди жнецов!» «Что ты наделала?» Слышу тихий шепот от девушки напротив. Поворачиваюсь и недоверчиво смотрю на нее. «Можешь не благодарить!» Говорю холодно. «Если он тебе так неприятен, могла бы давно сама поставить его на место!» «Ты не понимаешь! Он теперь не отстанет!» Она нервно рвет салфетку. Как она вообще стала жнецом и выжила в этом жестоком мире? Ума не приложу. Ты забываешь, что ты больше не слабая девушка. У тебя есть сила, чтобы постоять за себя. Конечно, не мне ее учить, но я искренне не понимаю, как она допустила, чтобы кто-то делал ей плохо. Проблема в том, что у него тоже есть сила, поднимает взгляд и смотрит мне прямо в глаза. Безнадежность. Вот что я вижу там. «Можно пойти к бишепу, предлагаю ей, но она только усмехается. «Он ненавидит женщин и помогать не станет, мне-то уж точно. Она поднимается с места и уходит, а я остаюсь сидеть. Ладно, пусть так, но просто все это оставить я не могу, придется разобраться самой». Бишоп объявляется ровно в 8:30, как и обещал. В столовой сразу наступает тишина. «Как вы все знаете», — говорит он без предисловий. Он вообще любит переходить сразу к делу, как я погляжу. В середине июля в лесах проходит празднование образования провинции. И каждый год мы едем туда, чтобы побывать на празднике и проследить за порядком. Этот год не станет исключением. Я возьму с собой отряд из 20 жнецов, номера которых сейчас назову. За главного здесь останется 8411. Мы будем отсутствовать минимум три дня, надеюсь, не нужно напоминать вам про сознательность. Бишоп скупо улыбается нам и кивает одному из жнецов. Поверить не могу, он оставил за главного, придурка, которому я угрожала расправой пять минут назад. Ну и дела. Рядом со мной садится 8383 и тихо говорит. «Ты смотришь на 8411 так, словно готовы его разорвать». Перевожу на него взгляд, но ничего не отвечаю, а он продолжает. «Похоже, это у вас взаимное». Тоже мне удивил. Вот только когда тот придурок успел всем растрепать, что я прогнала его отсюда. Жнец, сидящий рядом, усмехается, и я спрашиваю. «Что?» «Не думал, что он до сих пор не смирился», — тихо поясняет собеседник. «Так, он меня вообще запутал». «О чем ты вообще?» Интересуясь краем глаза, поглядывая, как объект обсуждения спрашивает что-то у Бишопа. «Именно от него ты сбежала тогда через окно, когда мы были в центре спирали!» «Воспоминания лавины обрушиваются на меня, сердце, покрытое толстой каменной коркой, делает первый за долгое время удар, но я прекращаю это, погребаю его обратно!» «Да уж, а я и не знала!» Он собирается сказать что-то еще, но тут вновь заговаривает бишоп. Ко мне поступила информация, что на празднике могут быть оппозиционеры, так что не забывайте про внимательность. Отправляемся сегодня после заката. Итак, со мной едут. Бишоп называет порядковые номера жнецов, и я не удивляюсь, когда мой оказывается одним из первых. Сейчас меня волнует не это, оппозиция. Они могут доставить ненужные проблемы. Несколько дней назад Бишоп еще раз спросил меня о том, где находится база оппозиции. Я рассказала. Но это ничего не дало. Существуют тысячи подходящих по описанию мест. Проверять все не хватит ресурсов. Наставник больше ни о чем не спрашивал, даже об их руководстве. А я почему-то промолчала. Если бы спросил, я бы рассказала и о Терезе Мартин, и о Дэниеле Соренсе, но... На сегодня все тренировки отменены. Мы готовимся к отлету. Загружаем вещи и оружие в вертолет. А потом нас отпускают. Жаль, что нельзя сходить на поверхность. Да и если бы было можно, долго там делать все равно нечего. Даже утепленный костюм не спасет от адского холода. К вечеру мы садимся в вертолет и отправляемся в неблизкий путь в провинцию Леса. Я мало где была... И мне любопытно посмотреть, как живут другие люди, поэтому с нетерпением жду, когда же закончится многочасовой перелет. За время полета успеваю выспаться, а когда приземляемся, первой оказываюсь на ногах и спешу к выходу. Но вдруг кто-то задерживает меня на месте, схватив за руку чуть выше локтя. Оборачиваюсь и вижу бишопа. 8437, ты забыла про маску. Здесь много обычных людей. Они никогда не видели жнецов без их главного атрибута. Давай не будем нарушать традицию. Спокойно, но не без укора, говорит мой наставник. Да, конечно, простите, больше подобного не повторится. Ругаю себя за рассеянность, это недопустимо. Очень на это надеюсь. Биша подпускает меня, и я сразу же надеваю маску. Теперь можно выйти на улицу. Судя по освещению, скоро рассвет». Мы высаживаемся на круглой площадке посреди леса. Куда-то вглубь него отсюда ведет широкая дорога. Вокруг столько зелени, что глазам больно. Легкий ветерок играет листвой, так и хочется подставить ему лицо. Но я не могу. Слышу даже самый далекий щебет птиц. Мне здесь уже нравится. Берем сумки с вещами и все вместе идем по дороге вглубь леса. Идти приходится не меньше пятнадцати минут. Деревья расступаются, и перед глазами вырастает большое поселение, расположенное в долине внизу. Надо только спуститься с небольшого холма. А вокруг бескрайнее зеленое море. Вдали виднеется синяя лента реки. Вода блестит под ласковыми лучами только что появившегося солнца. Рассвет здесь прекрасен. Могу любоваться им бесконечно. Отныне это мое второе любимое явление после заката. Кто-то легко касается моей руки, а затем перед глазами появляется зеленая надпись. «Позже будешь любоваться. Мы пробудем здесь три дня. А теперь идем, надо разместиться и подготовиться к празднику, сверив позиции, кто где будет стоять в толпе». Он прав. Следую дальше в сторону поселения, следом за 8383. Улицы почти пустынны. Нам встречается всего пара человек, которые обходят нас стороной. Но, по сути, ничего удивительного. Совсем недавно сама была такой. Проходим мимо административного здания и располагаемся сразу за ним в здании поменьше. Но здесь достаточно места для жнецов, работающих в этой провинции, и для двадцати прибывших. «Мы не все сумки забрали. В вертолете осталась еще парочка. Кто пойдет?» Приходит сообщение в групповой чат от одного из жнецов. «Я схожу!» «Вызываюсь сразу же, хочу еще раз посмотреть на природу. Небольшой город. Рассвет». В ответ сразу же приходит несколько сообщений с благодарностью, но я просто молча разворачиваюсь и выхожу на улицу. Иду в обратном направлении в сторону холма. За столь короткое время народу на улицах прибавилось, но их поведение не изменилось. Большинство просто отводит глаза. Вздыхаю». Остается только смириться с этой участью, которая будет со мной до конца жизни. Ускоряю шаг, когда слышу какой-то шум возле вертолета. На земле прямо у подножки сидит мальчик лет восьми, не больше. Он плачет и все время повторяет одно и то же. — Простите, я не знал! — А ты знал, что воровать нехорошо? — холодно спрашивает у ребенка Бишоп. — Даже мне становится не по себе от его тона. Сразу вспоминаю трость в его руках. Кажется, если бы сейчас она была у него, он непременно воспользовался бы ею. А-а-а! 8437! Ты как раз вовремя! Воришка хотел что-то у нас украсть. Отведи его в здание администрации, пусть там с ним сами разбираются. У нас нет на это времени, говорит мне Бишеп, а затем буквально рявкает на ребенка. Вставай! Мальчик безропотно поднимается на ноги, размазывая слезы по лицу, и шагает рядом со мной. В горле образуется комок. Это же ребенок. Что с ним будет? В рудниках за воровство казнили. Вряд ли здесь его ждет лучшая участь. Но он все равно тихо идет рядом, опустив голову и постоянно шмыгая носом. Даже не пытается спастись бегством. Видимо, с самого детства родители внушили ему, что бесполезно в чем-то тягаться с жнецами. Спускаемся с холма, оборачиваюсь, чтобы проверить, что за спиной нет других жнецов или самого Бишопа. Чисто. Указываю ребенку в переулок, он поднимает на меня широко распахнутые от страха глаза. Но «Ну, администрация там!» Заикаясь, указывает направление. Еще раз показываю ему на переулок. «Знаю, у меня будут проблемы из-за этого, но ничего не могу с собой поделать». Делаем несколько десятков шагов, когда навстречу выходит мужчина, который несет в руках охапку каких-то веток. Он притормаживает, переводит взгляд с меня на ребенка и обратно. Я же вообще замерла на месте. Мальчик тоже остановился. Он смотрит то на меня, то на мужчину. Можно было бы отступить, пропустить его и идти дальше. Вот только проблема в том, что я его знаю. Это Пол. Один из немногих простых людей в отряде Кейна. А если он здесь, значит остальной отряд и сам Кейн тоже. Сердце делает еще один неслабый удар, заставляя каменную оболочку, окружающую его, покрыться трещинами. Пол внимательно смотрит на меня, то и дело поглядывая на мой персональный номер. Он что-то подозревает. Мозг отключается. Не ведаю, что творю. Снимаю маску. Ребенок закрывает глаза руками, а мужчина роняет свою ношу на землю и таращится на меня, как на привидение. — Ева! — потрясенно шепчет он. Времени на долгие разговоры нет, поэтому сразу приступаю к делу. — Пол, бери мальчишку. Спрячь, найди его семью. Пусть отсидятся где-нибудь ближайшие несколько дней, по крайней мере, пока мы не улетим. Бишоп не должен увидеть ребенка. Это важно. Передай Кейну, что вам нужно убираться отсюда. Бишоп знает, что здесь будет оппозиция. Собирайтесь и уходите. Немедленно. Надеваю маску и возвращаюсь обратно, пытаясь унять разбушевавшееся дыхание. Хорошо, что маска звуконепроницаемая, иначе все вокруг слышали бы, как я буквально силой проталкиваю в легкий воздух. Да что со мной? Думала, что готова к встрече с прошлым, но это оказалось не так. — Ева тренд, похороненная где-то глубоко внутри, под обломками собственной души, рвется на свободу. Она хочет восстать. А я не могу ей этого позволить. Пока не могу.